Бусина шестая. На разведку выехала группа из пятнадцати человек, все конные. Даже мне выдали чахлую лошадку, которая, по-моему, то ли не доедала, то ли была больна. Через шаг спотыкалась. Наездница из меня была неважная, и оставалось только молиться, как бы не слететь с нее до конца нашей поездки. Разведка. Ха, мы оставили за спиной три армии, ретируясь так спешно, что пыль, наверное, все еще оседала на дороге. Что мы вообще могли искать в этой глуши? Меня все сильнее смущало то, насколько глупы были последние решения генералов. Битва, замка, бессмысленная жертва, единственная разведывательная группа, отправление без особой цели в какой-то лес. Мысли крутились в голове, но я никак не могла связать все нити этой истории воедино, Понимаю, что опускаю нечто важное. Кэрк был здесь, на прекрасной серой кобылке. Не боевой конь, а скорее лошадка для прогулок верхом. Она все время перебирала копытами, пританцовывая от нетерпения, и этим весьма напоминала своего наездника. Разумеется, в те времена, когда он был здоров, Алайла сильно преувеличила, сказав, что Кэрку лучше. Конечно, то, что он сидел на лошади, не морщась постоянно от боли, говорило в пользу выздоровления. Но мой товарищ все еще был бледен, а в глазах появился нездоровый блеск. Лес вокруг нас неуловимо напоминал мне тот, что был в моем кошмаре за пару ночей до этого. Светлый, пронизанный лучами и пением птиц, но самым большим сходством оставалось предчувствие большой беды. Я пыталась успокоить себя тем, что этот страх возник совсем даже от иного, от предстоящего разговора с Кайрком. Стараясь держаться к нему поближе не упасть с лошади, я дождалась разделения отряда на все меньшие и меньшие группы, пока, наконец, мы не остались в чаще вдвоем, если не считать лошадей и птиц. Капитан ехал погруженный в свои мысли. Я впервые заметила, что он красивый. И, в общем-то, парень, наверное, любая девушка, была рада оказаться бы рядом с ним. Несмотря на общую нескладность, он был высок и гибок, а улыбчивые губы и смеющиеся глаза придавали ему озорной вид. Тень от рыжих длинных ресниц на мгновение легла на щеки, и я собралась с духом. «Мне надо поговорить с тобой». Он испуганно оглянулся, словно не ожидал, что за этим последует. Увидев меня, он расслабился и убрал руку с Эфеса, куда она метнулась сразу после моих слов. Ну реакции реакция. «Лис, я не заметил тебя?» Он вздохнул. «Что случилось?» «Ты хотел поговорить с Атасом обо мне?» Я повисла молчание. Я не знала, что сказать дальше. Просить его не раскрывать меня? Уверять, что девушка в башне ошиблась, и я мужчина? Подкупать? «Прости, но это важно рассказать старшим позванию Он выглядел немного грустным. Я бы не раскрыл этот секрет, если бы не думал, что он может навредить тебе. «Как ты может мне навредить?» — почти выкрикнула я. Кобыла подо мной опять споткнулась, и мне пришлось цепиться в седло, чтобы не перелететь через голову. Как только они узнают, что я девушка, я лишусь всего. Кырк мгнул раз и другой, потом наморщил лоб и рассмеялся. Его смех успокоил меня. «О, боги! Я вовсе не хотела раскрывать эту твою тайну. Затем он напрягся, прислушиваясь к чему-то. «Нет, показалось. Лис, это все, что у себя под броней, твое дело. Нравится дурачить людей, бог хоккать тебе в помощь. Я знал, что ты девушка с той минуты, как ты появилась у моего костра. Я с самого детства хорошо знаю все ваши привычки и повадки. Даже то, как ты сидишь на лошади, выдает отсутствие, уж прости, у тебя яиц». Настала моя очередь удивиться. Переварив его слова и возблагодарив небо, я снова обратилась к явно веселящемуся капитану. «О чем же ты тогда хочешь рассказать Атосу?» «Ты ничего не слышишь?» Он натянул по воде, останавливая лошадь и прислушиваясь. «Тихо, как в склепе. Продолжай». Кырка большим указательным пальцами нажал на виски и глаза, словно у него разболелась голова. «Мне все что-то слышится с самого утра. Ладно, о чем мы?» Он взглянул на меня. «А, Атос, да, я хотел рассказать ему о том, что я видел в замке. Твой бой с тем мальчиком-рыцарем, то, как я получил эту рану». Он коснулся своего бедра. Как я не понимаю. Думаю, что нет, не понимаешь, но догадываешься, что там произошло что-то странное. Я видел, как ты убила двух стражей у входа в башню, И это был отличный бой, сыроватый стиль, много ненужных движений, но это были вполне человеческие ошибки». Он замолчал, опять нахмурился и осмотрел лес. Теперь и мне показалось, что происходит что-то странное. Но не с лесом, а с карком какая-то тревога пронизывала воздух вокруг, отражаясь на его лице. Так в чем дело? Я поймала себя на мысли, что все время возвращаю его в русло разговора. Он каждый раз терял нить. Дело в бое с парнем из череды. В тебе тогда было мало человеческого. Ты напоминала демона. а вокруг тебя полохало черное пламя. Когда я увидел это, я был так ошарашен, что пропустил удар, и он снова коснулся раненого бедра. Ничего подобного я не видел никогда. Я следил за тобой все следующие дни и не заметил ничего странного. Что бы в тебя не вселилось у замка Ремис, оно ушло. Но все равно молчать об этом было бы преступно. Может, тебя прокляли или... Он замолчал. а потом внезапно сказал фразу, от которой мне стало жутко. Почему воздух вдруг стал таким вязким? В голове пронеслась оброненная ни с кем имеется, сопрано фраза. Я видела его сегодня утром? Керк, смотри на меня. Ты видел Алайлу сегодня? Да, я видела ее с утра. Липкий ужас начал заполнять мое сознание. Она что-то дала тебе? Отвечай. Слова давались ему через силу. Он свел брови, словно осилий что-то вспомнить. «Да, ключ. Тот ключ, что мы взяли в башне. Но при чем здесь?» За секунду что-то изменилось. Он взглянул на меня. Зрачки его зеленых глаз были расширены так сильно, что казались черными. «Ты слышишь, лис? Кто-то кричит в лесу. Керк, послушай меня!» Я перехватила его по и попыталась встряхнуть капитана за плечо. «Алайла дала тебе ключ». Чтобы тебе сейчас не казалось этого нет, это как дурной сон. Немедленно сними ключ и выбрось. Это кричат мои сестры. На лице капитана отразился ужас. А кажется к северу. Никто не кричит, это все ключ, ключ. Но Карк не слышал. Вдруг он перевел взгляд на меня, верхняя губа обнажила клыки в гримасе ненависти. Почему ты твердишь, что я виноват в их смерти? Он не слышал моих слов, это точно, но слышал что-то другое. Артефакт вкладывал в уста тех, кто был рядом, слова из самых страшных кошмаров. Кэрк резко рванул по воде из моих рук, и я все-таки слетела со своей кобылы. Кинув на меня яростный взгляд, он пустил свою лошадь галопом и скрылся между деревьев. Я упала неудачно. На свое вывихнутое пару месяцев назад плечо, но от серьезной травмы меня спас мягкий мох. А когда я встала, ощупывая себя, решала, что делать, из леса донесся крик. Тонкий, такой, знакомый голос. От страха кричал Теду. Нельзя было медлить. Тело словно само принимало решение, уделяя этому секунды. Лошадь долго, ноги быстро. Ломая кустарник, я кинулась туда, откуда доносился крик. Минуты растянулись в вечность, но я неслась, как ветер. Ощущение скорости, как и тогда в крепости, пронзало все мое тело. Успеть, успеть. Вдох и выдох. Я вылетела на открытую поляну. Сцена, которую я увидела, застыла, словно была картиной. А на ней, в каком-то странном свете, неподвижные люди. Вот лежит лицом вверх Хейс с неестественно вывернутой рукой. Трава под ним черная. Умом я поняла, что это не черный цвет, но мне не хотелось об этом думать. Вот у дерева, держась за запястье, сидит Фил. У него на лице страх и растерянность. Его меч лежит неподалеку. Справа в траве еще одно тело. Кто-то из новеньких? Может, Крис или Стефан? На шее сзади грубая резаная рана, слишком глубокая. А слева Теда. Он уже не кричит. Взгляд потерянный, мальчик даже не достал оружия. У него приоткрыт рот, словно он что-то шепчет. Может, молитву? А может, пытается успокоить Карка? Капитан, словно демон, стоит посреди поляны. Вокруг головы и плеч Карка застыли черные языки пламени. Ползнеестественное тело отклонено назад, а руки одна из них с мечом безвольно висят. Голова запрокинута, но я вижу на ней брызги. Конечно, это не черный цвет, она сыщена бордовой. Как только я узнала этот цвет, картинка взорвалась миллионами цветов, и все пришло в движение. Фил закрыл лицо руками и закричал от ужаса. Теда тоже закричал, но вполне осмысленно. Керк, твоих сестер убили десять лет назад, мы из твоего отряда, мы не убивали их!» Капитан лениво перевел взгляд с Фила на Теда, и произнес хриплым и незнакомым мне голосом. мучили их, вы пытали их, вы сожгли их заживо, заперев хижине. И сейчас вы сознаетесь в этом прямо мне в лицо!» Он зарычал, словно зверь. Я увидела, как из-под рубашки Карка проглядывает шнур, на котором, должно быть, висел ключ. Сейчас он заменял волю, и все чувства Карка самого капитана, тут не было. На поле не стояли мальчишка, даже не доставший меч, кузнец, лишившийся его, и я. Ветер вдруг залетел в прорезь моего шлема, заставив на миг сожмуриться. Это я убила твоих сестер! Я понадеялась, что ключ пропустит эти слова в сознании человека. Пока Кэрк медленно оборачивается на мой крик, я успела произнести многое. Я пытала и сожгла их. Я сделала им больно. Лишь сейчас я поняла, что тренировки с Атосом, обои около башни и с мальчиком-рыцарем, все они ничего не стоили и не сделали из меня мечника. Моим противником сейчас был один из опытнейших бойцов Розы, силой, удестеренной проклятым артефактом. Я все еще смутно помнила ту мощь и ловкость, с которой убила мальчика-рыцаря. Сейчас эта сила принадлежала моему противнику. Я неплохая мечница. Но достаточно ли тут было быть просто неплохой? Медлительности Кэрка не осталось и следа, меч, на котором все еще блестела кровь Хейза и неузнанного парня, со свистом рассек воздух. Я уклонилась, даже Атос признавал, что уворачиваюсь я лучше всех. Снова удар, и я ушла влево. Поляна была слишком маленькая, чтобы на ней можно было проворачивать этот трюк вечно. Мне надо было срезать с Кэрка шнурок с ключом, дотянуться до него». Кэрк даже в выдержимом состоянии был далеко не дураком. Разгадав мою тактику, он выхватил с бедра кинжал и начал орудовать двумя руками. Дистанция между нами уменьшалась, и у меня совсем не было проворства для маневра. Вперед, вправо. Удар настиг меня неожиданно. Я была без брони, и кинжал Карка пришелся между ребрами и вышел сзади. Я больше не ощущала себя ветром. Внутри остались только боль и страх. Я как никогда чувствовала себя мертвецом. Черные глаза смотрели на меня чуть дольше секунды, а затем Кэрк произнес. «Положи этому конец. Не бегай. Убей меня». Этот голос был настолько спокойный и грустный, так напоминал настоящего Кэрка, что мне на секунду показалось, что он вернулся. Но капитана все еще не было. Меч начал опускаться на мою голову. Я рванула вправо, почувствовав, что кинжал прорезает ткани кожу. Меч не успел за мной. Но задел одно из стальных ушек шлема и избил его с меня. В голове стало непривычно прохладно. Мои короткие остриженные кудри словно поцеловал ветер. Бок жгло, а я смотрела в глаза Карка и видела, что по лицу его бегут слезы. Еще один короткий порыв ветра принес запах крови наших товарищей, лежавших на траве. Я тоже ветер. Я ведь и вправду могу двигаться быстро, когда захочу. Я могу достать меч и поднырнув под руку своего друга, ударить локтем левую руку с кинжалом, отбросив ее назад. От меча в правой руке я могу защититься, воткнув в локоть метательный нож. Я могу ударить его по кадыку, и, возможно, это даст мне время сорвать с него ключ. Я могу помочь моему другу. Но время всегда играет по своим правилам. У меня не было секунды или мгновения. Был просто меч-карка и мой. Он промахнулся. А мой с глухим сосущим звуком вошел в грудь капитана, чуть ниже сердца. Следующим движением я сорвала с шеи карка ключ, взвашивнув его в траву. И тут же вся сила и ярость капитана исчезли. Черное пламя испарилось, и карка повалился мне на руки. Он был еще жив. Глаза снова позеленели и вполне осмысленно и с интересом смотрели на меня. Мне хотелось сказать что-то вроде «Не говори, береги силы, подожди, врач поможет тебе». Но это было такой чушью. Я просто влажной рукой убрала прядки с его лба. — Лиз, а ты симпатичная. На его губах выступила кровь. — Слушай меня внимательно. Расскажи сегодня у костра о ключе и уходи. Слова начали отдаваться ему с трудом. — Забери с собой Атоса, если надо, силой. И расскажи сказку. Сегодня твой черед. Мне пришлось зажмуриться, потому что горло подступили слезы. Я не плакала три года. Даже в самое тяжелое время. И не хотелось сейчас. Кэрк, я сделаю. Он уже смотрел в голубое небо. Все складки и морщинки на лице капитана разгладились, а губы застыли в улыбке. Тяжелая капля сверху упала ему на ресницы и скатилась к внешнему уголку глаза, а оттуда вниз по скуле. Затем еще одна упала на щеку. Я не плакала давно. Так истерично, по-женски, на взрыв? Обхватив голову Карка руками, я баюкала ее, прижимая своим лобом кого. А слезы все лились и лились, вокруг было много голосов, но никто не подходил ко мне. Наконец, когда я выплакала, казалось, уже все слезы осмотрелась. Так много людей. И когда они успели появиться? Неподалеку Алайла подняла что-то с земли и аккуратно завернула находку в носовой платок. Справа от нее стояли солдаты, которые переговаривались. — Девчонка, точно смотри! — Убила Карка, может она держима, а этих тоже убила. А куда девушка в армии? Смотри шлем Лиса, а это Лис, а Атос знал? Слова, слова такие непонятные сейчас. Я всхлипнула, пытаясь вздохнуть и перевела взгляд за другое плечо. Там стоял Атос и держал в руках мой шлем. Он взглянул на меня так равнодушно, что меня защемило сердце. Генерал кинул шлем к моим ногам и, развернувшись, пошел прочь, не сказав ни слова. Сзади, что-то доказывая, кричали Теда и Фил. Среди всего этого хаоса спокойным выглядел только Карк. Его распахнутые неподвижные глаза всматривались в небо, где он, наверное, уже встретился со своими сестрами. И это все, что я знаю о ключе. Я смотрела маленькую группу людей, собравшихся вокруг костра. Слишком мало, чтобы спасти всех, кого я хотела бы предупредить. Но, если честно, я была удивлена, что пришел хоть кто-то. Фила Теда, само собой, неожиданно Сильвия, пара новичков, несколько знакомых лиц, едва ли даже дюжины. «Если вы не верите мне и считаете, что я убила Карка намеренно и сейчас поручаю его память гнусными речами, а также задеваю честь генерала Алайла, можете вызвать меня на дуэль». Я развела руками. «Правда, вам придется вначале найти мне меч? Свой я сдала вместе с приказом на увольнение. Сегодня мой последний вечер у этого костра». Молчание продолжалось. Мне показалось, что я была недостаточно убедительна, рассказывая об ужасах ключа, что мне не поверили. И это больно задело меня. Так хотелось, чтобы взорвалась буря негодования. Люди начали сдавать мечи и уходить из легиона. Мне не поверили. Сегодня твой черед. Тогда поднял на меня глаза. Его голос был тих и печален. Я слышал, Керк просил тебя рассказать сказку, последнюю сказку этого костра. Нет. произнесла я достаточно громко, чтобы меня слышали все собравшиеся. Костер Кэрка и дальше будет носить это имя. Неважно, кто его будет разжигать. Может, даже именно ты, Теда. Это наша память о нем, о том, что он нам дал. Имеет ли право крикливая баба давать такие указания? Костру подошел Феррс. Давненько я его не видела. Он пористерял лоск. Говорили, что его отряды у крепости Ремис здорово потрепали. Выглядел капитана озлобленно, но какой-то неуверенный. — Думаю, что и имею, Ферз. Ты можешь ненавидеть меня и презирать, но ты общался с Керком. Он был, если не другом тебе, то надежным товарищем в битве. Ты знал его гораздо дольше, чем я. — А ты его убила. Пристально взглянув, закончил он фразу. Несмотря на его слова, я не видела желания прилюдно расправиться со мной. Только искреннюю скорбь. — Феросе? Какие странные открытия приносят трагедии. — Да, убила. Но ты же веришь, что он был одержим. Феррес все молчал и, наконец, произнес, глядя в пляшущее пламя костра. «Уже поздно. Ты собиралась начать рассказ». «И вправду». Я сложила пальцы в замок, положила руки на колени и обвела взглядом присутствующих. «Пока я была гостем костра Керка, тут было рассказано много историй. Печальных, веселых и пугающе правдивых. У большинства из них была мораль, и они нас чему-то учили. Моя сказка именно сказка». Она не дает пищи для ума, но мне хотелось бы поделиться ей. И вдруг из тени деревьев неслышно начали появляться силуэты. Мои мятежные речи против генералов закончились, и многие солдаты из других отрядов и подразделений пришли к костру Керка, чтобы проститься с ним. И везде, где мелькала его веснушчатое лицо, он притягивал людей, как магнит. Они знали, что попрощаться с капитаном нужно было здесь, не распевая вино за его душу и не произнося громкие речи. как бы хотел, чтобы у костра продолжили рассказывать истории, и я расскажу. Это будет лучшим прощанием. Мне подумалось, что я уйду и растаю в память этих людей. А молодой, симпатичный, веснушчатый капитан будет жить всегда, и его костер никогда не потухнет.